Глава седьмая. Террор машины. Однообразная работа, постоянное повторение одного и того же, одним и тем же способом, является для некоторых чем-то отталкивающим. Для меня мысль об этом полна ужаса. Для других, даже для большинства людей, наказанием является необходимость мыслить. Идеальной представляется им работа, Не предъявляющие никаких требований к творческому инстинкту работы, требующие мышления в соединении с физической силой, редко находят охотников. Мы постоянно должны искать людей, которые любили бы дело ради его трудности. Средний работник ищет, к сожалению, работу, при которой он не должен напрягаться ни физически, ни особенно духовно. Люди, мы бы сказали. Творчески одаренные, для которых благодаря этому всякая монотонность представляется ужасной, легко склоняются к мысли, что и их ближние так же беспокойны, как они, и совершенно напрасно питают сострадание к рабочему, который изо дня в день выполняет почти одну и ту же работу. Если смотреть в корень, то почти всякая работа является однообразной. Каждый деловой человек должен пунктуально совершать определенный круг. Ежедневный труд директора банка основан почти исключительно на рутине. Работа младших чиновников и банковских служащих — частейшая рутина. Для большинства людей установление определенного круга занятий и однообразная организация большей части работы являются даже жизненной необходимостью. Ибо иначе они не могли бы заработать достаточно на свое существование. Напротив, нет ни малейшей надобности привязывать творчески одаренного человека к monotонной работе, так как спрос на творчески одаренных людей всюду очень велик. Никогда не будет недостатка в работе для того, кто действительно что-нибудь умеет. Но мы должны все же признать, что воля к творчеству чаще всего отсутствует. даже там, где она имеется на лицо, часто не хватает решимости и настойчивости в изучении. Одного желания создать что-нибудь далеко недостаточно. Существует слишком много гипотез о том, какова должна быть истинная природа человека, и слишком мало думают о том, какова она в действительности. Так, например, утверждают, что творческая работа возможна лишь в духовной области. Мы говорим о творческой одаренности в духовной сфере, в музыке, живописи и других искусствах. Положительно стараются ограничить творческие функции вещами, которые можно повесить на стену, слушать в концертном зале или выставить как-нибудь на показ. Там, где праздные и разборчивые люди имеют обыкновение собираться и взаимно восхищаться своей культурностью, но тот. Кто поистине стремится к творческой активности, должен отважиться вступить в ту область, где царствуют более высокие законы, чем законы звука, линии и краски. Он должен обратиться туда, где господствует закон личности. Нам нужны художники, которые владели бы искусством индустриальных отношений. Нам нужны мастера индустриального метода с точки зрения как производителя. Так и продуктов. Нам нужны люди, которые способны преобразовать бесформенную массу в здоровое, хорошо организованное целое в политическом, социальном, индустриальном и этическом отношениях. Мы слишком сузили творческое дарование и злоупотребляли им для тривиальных целей. Нам нужны люди, которые могут составить план работы для всего, в чем мы видим право, добро. и предмет наших желаний. Добрая воля и тщательно выработанный план работы могут воплотиться в дело и привести к прекрасным результатам. Вполне возможно улучшить условия жизни рабочего не тем, чтобы давать ему меньше работы, а тем, чтобы помогать ему увеличить ее, если мир решится сосредоточить свое внимание, интерес и энергию. на создании планов для истинного блага и пользы человечества, то эти планы могут превратиться в дела, они окажутся солидными и чрезвычайно полезными как в общей человеческом, так и в финансовых отношениях, чего не хватает нашему поколению, так это глубокой веры, внутреннего убеждения в живой и действительной силе честности, справедливости и человечности в сфере индустрии. Если нам не удастся привить эти качества к индустрии, то было бы лучше, если бы ее вовсе не существовало. Более того, дни индустрии сочтены. Если мы не поможем этим идеям стать действительной силой, но этого можно достигнуть, мы стоим уже на верном пути. Если человек не в состоянии без помощи машины заработать свой хлеб. То справедливо ли тогда отнимать у него машину лишь потому, что обслуживание ее монотонно, или мы должны оставить его умирать с голоду? Не лучше ли помочь ему добиться приличных условий жизни? Может ли голод сделать человека счастливее? Если же машина, не будучи еще использована до предела в своей работоспособности, содействует, несмотря на это, благополучию рабочего? Не увеличится ли значительно его благосостояние, если он станет производить еще больше, а следовательно, получать в обмен большую сумму благ? Я не мог до сих пор установить, чтобы однообразная работа вредила человеку. Салонные эксперты, правда, неоднократно утверждали меня, что однообразная работа действует разрушительно на тело и душу. Однако наши исследования противоречат этому. У нас был рабочий, который изо дня в день должен был выполнять только одно единственное движение ногой. Он уверял, что это движение делает его односторонним, хотя врачебное исследование дало отрицательный ответ. Он, разумеется, получил новую работу, при которой была занята другая группа мускулов. Несколько недель спустя он просил вернуть ему его старую работу. Не смотря на это, вполне естественно предположить, что выполнение одного и того же движения в течение восьми часов в день должно оказать уродливое влияние на тело. Однако ни в одном случае мы не могли констатировать этого. Наши люди обыкновенно перемещаются по их желанию. Было бы пустейшим делом провести это всюду. Если бы только наши люди были согласны. Однако они не любят никаких изменений, которые не предложены ими самими. Некоторые из наших приемов, несомненно, весьма monotонны, настолько monotонны, что едва ли можно поверить, чтобы рабочий желал выполнять их продолжительное время. Одна из самых тупых функций на нашей фабрике состоит в том, Что человек берет стальным крючком прибор, болтает им в бочке с маслом и кладет его в корзину рядом с собой. Движение всегда одинаково. Он находит прибор всегда на том же месте, делает всегда то же число взбалтываний и бросает его снова на старое место. Ему не нужно для этого ни мускульной силы, ни интеллигентности. Он занят только тем. что тихонько двигает руками взатый вперед, так как стальной крючок очень легок. Несмотря на это, человек восемь долгих лет остается на том же посту. Он так хорошо поместил свои сбережения, что теперь обладает состоянием около сорока тысяч долларов и упорно противится всякой попытки дать ему другую работу. Даже самые тщательные исследования ни разу не обнаружили деформирующего или изнуряющего действия на тело или дух. Кто не любит однообразной работы, тот не обязан оставаться при ней. В каждом отделении работа, в зависимости от ее ценности и ловкости, требующейся для ее выполнения, разделяется на классы А, Б и С, из которых каждый в свою очередь. обнимает десять различных функций. Рабочие из бюро личного состава направляются прямо в класс С, научившись чему-нибудь в класс Б, и так далее до класса А, откуда они могут продвинуться или в инструментальную мастерскую, или на пост наблюдателя. От них зависит создать себе положение. Если они остаются при машинах, то лишь потому, что им там нравится. В одной из предыдущих глав я уже заметил, что телесные недостатки не являются основанием для отказа кандидатом на работу. Этот принцип вступил в силу 12 января 1914 года одновременно с установлением минимальной оплаты в пять долларов в день и восьмичасового рабочего времени. В связи с этим было установлено, что никто не может быть рассчитан на основании телесных недостатков. Разумеется, за исключением заразных болезней. Я того мнения, что в промышленном предприятии, которое строго выполняет свою задачу, служащие в среднем должны обладать такими же качествами, как в любом среднем слое человеческого общества. Больные и калеки встречаются всюду. Среди большинства господствует довольно великодушный взгляд, что все, неспособные к труду, должны ложиться бременем на общество и содержаться за счет общественной благотворительности. Правда, есть случаи, например, с идиотами, когда, насколько я знаю, нельзя обойтись без общественной благотворительности. Однако это исключения, и при разнообразии функций, существующих в нашем предприятии. Нам удавалось почти всякому обеспечивать существование участием в полезной деятельности. Слепой или коллега, если его поставить на подходящее место, может сделать совершенно то же и получить ту же плату, что и вполне здоровый человек. Мы не делаем для коллег предпочтения, но мы показали, что они могут заработать себе полное вознаграждение. Это шло бы в разрез со всеми нашими начинаниями, если бы мы приглашали людей ради их недостатков, давали им меньшую плату и довольствовались меньшей производительностью. Это тоже был бы способ помогать людям, но далеко не лучший. Лучший способ всегда состоит в том, чтобы ставить данных лиц на совершенно равную ступень со здоровыми продуктивными работниками. Я думаю. На свете остается весьма мало места для благотворительности, по крайней мере для благотворительности в форме раздачи милостыни. Во всяком случае, дело и благотворительность несовместимы. Цель фабрики производства, она дурно служит обществу, если производит не до крайнего предела своей нагрузки. Слишком часто склонны думать. что полнота сил является основным условием для максимальной производительности во всякого рода работе. Чтобы точно определить действительные условия, я велел детально классифицировать различные функции в нашем производстве с точки зрения требуемой работоспособности. Является ли физическая работа легкой, средней или трудной? Влажная она или сухая? А если влажная? С какой жидкостью связана? Чистая она или грязная? Вблизи печи, простой или доменной? На чистом или дурном воздухе? Для двух рук или для одной? В стоячем или сидячем положении? Шумная она или тихая? При естественном или искусственном свете? Требует ли она точности? Число часов для обработки отдельных частей? Вес употребляемого материала, необходимое при этом напряжение со стороны рабочего, оказалось, что в данное время на фабрике было семь тысяч восемьсот восемьдесят две разного рода функции. Из них девятьсот сорок девять были обозначены как трудная работа, требующая абсолютно здоровых сильных людей. Три тысячи триста тридцать восемь требовали людей с нормально развитой физической силой. Остальные три тысячи пятьсот девяносто пять функций не требовали никакого телесного напряжения. Они могли бы выполняться самыми хилыми слабыми мужчинами и даже с одинаковым успехом женщинами или подростками. Эти легкие работы в свою очередь были классифицированы, чтобы установить, какие из них требуют нормального функционирования членов и органов чувств, и мы констатировали. Что шестьсот семьдесят работ могут выполняться без ногими, две тысячи шестьсот тридцать семь людьми с одной ногой, две без рукими, семьсот пятнадцать однорукими, десять слепыми. Из семи тысяч восемьсот восемьдесят двух различных видов деятельности четыре тысячи тридцать четыре требовали известной хотя бы неполной физической силы. Следовательно. Вполне развитая промышленность в состоянии дать максимально оплачиваемую работу для большого числа пригодных рабочих, чем в среднем можно найти в человеческом обществе. Может быть, анализ работы в другой отрасли индустрии или в другом производстве даст совершенно иную пропорцию. Тем не менее я убежден, что если только проведено достаточное разделение труда. а именно до высших пределов хозяйственности никогда не будет недостатка в работе для физически обездоленных людей, которая дала бы им за полную меру труда и полную заработную плату. С точки зрения народного хозяйства в высшей степени расточительно возлагать на общество время содержания физически малоценных людей, обучать их побочным работам вроде плетения корзин. или другим мало доходным рукоделием не для того, чтобы дать им средства к жизни, но исключительно, чтобы спасти их от тоски. Когда наше бюро личного состава принимает человека на определенное место, оно всегда ставит себе задачу указать ему работу, соответствующую его физическим способностям. Если он уже имеет работу и кажется, что он не в состоянии ее выполнить, или она противоречит его склонностям, то он получает переводное свидетельство для перехода в другое отделение, и после врачебного исследования становится для пробы на работу, которая более отвечает его телесному состоянию и склонностям. Люди, стоящие в физическом отношении ниже среднего уровня, будучи поставлены на надлежащее место, могут выработать ровно столько же, как и те. которые и стоят выше этого уровня. Так, например, один слепой был приставлен к складу, чтобы подсчитывать винты и гайки, предназначенные для отправки в филиальные отделения. Двое других здоровых людей были заняты той же работой. Через два дня начальник мастерской послал в отдел перемещений и просил назначить обоим здоровым другую работу, так как слепой был в состоянии вместе со своей работой. выполнить обязанностей и двух других. Эта экономическая система помощи и сбережений может быть расширена и дальше. В общем, само собой разумеется, что в случае увечий рабочий должен быть признан неработоспособным и ему должна быть определена рента. Но почти всегда имеется период выздоровления, особенно при переломах, когда он вполне способен работать. а обычно и стремиться к работе, так как даже самая высшая рента за увечье не может все-таки равняться нормальному еженедельному заработку. Иначе это означало бы дальнейшее перегружение издержек производства, которое, несомненно, должно было бы сказаться на рыночной цене продукта. Продукт имел бы меньший сбыт, и это повело бы к уменьшению спроса на труд. Таковы неизбежные последствия, которые всегда надо иметь в виду. Мы делали опыты с лежащими в постели, с пациентами, которые могли прямо сидеть. Мы расстилали на постели черные клеенчатые покрывала и заставляли людей прикреплять винты к маленьким болтам. Работа, которая должна выполняться руками и которой обыкновенно заняты от пятнадцати до двадцати человек в отделении магнета. Лежащие в больнице оказались пригодны для этого ничуть не хуже служащих на фабрике и вырабатывали таким образом свою обычную заработную плату. Их производительность была даже, насколько мне известно, на двадцать процентов выше обычной фабричной производительности. Никого, разумеется, не принуждали к работе, но все к ней стремились. Работа помогала коротать время. сон и аппетит улучшались и выздоровление шло быстрыми шагами глухонемые не требуют от нас особого внимания их работоспособность равна сто процентам чехоточные в среднем около тысячи человек обыкновенно работают в отделе хранения материалов при особенно заразных случаях их переводят всех вместе в специально построенные для этого деревянные бараки Все они по возможности работают на свежем воздухе. Во время последнего статистического подсчета у нас работали девять тысяч пятьсот шестьдесят три человека, стоящие в физическом отношении ниже среднего уровня. Из них сто двадцать три были с изувеченной или ампутированной кистью или рукой, один потерял обе руки, четыре были совершенно слепые. 207 почти слепые на один глаз, 37 глухонемые, 60 эпилептики, четыре лишённые ступни или ноги. Остальные имели менее значительные повреждения. Для обучения различного рода работам требуется следующая затрата времени: для 43 процентов общего числа работ достаточно одного дня, для 36 процентов. от одного до восьми шести процентов, от одной до двух недель четырнадцати процентов, от месяца до года одного процента, от одного до шести лет последнего рода работа, как, например, изготовление инструментов и паяние, требует и совершенно особого искусства дисциплина везде строгая мелочных предписаний мы не знаем К существующим предписаниям по справедливости нельзя придираться. Произвольные или несправедливые расчёты предупреждаются тем, что право расчёта принадлежит одному начальнику отделения личного состава, который пользуется им редко. Последняя статистика имеется от одна тысяча девятьсот девятнадцатого года. Тогда было зарегистрировано тридцать тысяч сто пятьдесят пять случаев перемен в личном составе. В десяти тысячах трехсот тридцати четырех случаях люди отсутствовали более десяти дней, не давая о себе знать, и вследствие этого были вычеркнуты из списков. За отказ выполнять указанную работу или занемотивированные просьбы о перемещении рассчитаны еще три тысячи семьсот два человека. Отказ учиться в школе английскому языку. послужил в тридцати восьми случаях поводом для расчёта. Сто восемь человек вступили в армию, около трех тысяч перешли на другие фабрики, приблизительно то же число уехали на родину, на фермы или на другие работы. Восемьдесят две женщины были рассчитаны потому, что работали их мужья, а мы принципиально не принимаем замужних женщин, мужья которых имеют работу. Из всего этого большого числа только восемьдесят человек рассчитаны безусловно. Мотивы были следующие: мошенничество в пятидесяти шести случаях, требование школьного отдела в двадцати случаях, нежелательность в четырех случаях. Безусловно, необходимо быть строгим при неизвинительных прогулах. Наши рабочие не могут приходить и уходить, как им вздумается. Им всегда предоставлено право просить начальника мастерской об отпуске. Если же кто отсутствует, не заявив предварительно об этом, то по возвращении его мотивы строго проверяются и в случае необходимости направляются в медицинское отделение. Если они уважительны, то он может снова приняться за работу. В противном случае он может быть рассчитан. При приеме на работу спрашиваются только имя, адрес и возраст, женат или нет, число лиц, находящихся у него на содержании, и работал ли он раньше в Ford Motor Company. Вопросов относительно его прошлого не предлагается, но мы имеем так называемый формуляр от личей, где квалифицированный рабочий может указать отделению личного состава характер своего прежнего ремесла. Таким образом, в случае нужды мы всегда в состоянии найти специалистов непосредственно в нашем собственном производстве. В то же время инструментальным мастерам и формовщикам открывается, между прочим, и такой путь для быстрого продвижения вверх. Мне понадобился раз швейцарский часовщик. Прислали картотеку. Он оказался занятым у сверлильного станка. Тепловое отделение искало опытного обжигателя кирпичей. Он тоже оказался занятым у сверлильного станка и теперь служит старшим инспектором. Личного общения у нас почти нет. Люди выполняют свою работу и уходят домой. В конце концов, фабрика не салон, но мы стараемся быть справедливыми. И если у нас не в большом ходу рукопожатия. Мы не нанимаем специально джентльменов, то мы стараемся по возможности устранять враждебные отношения. У нас столько отделов, что мы представляем почти целый замкнутый мир. Всякого сорта люди принимаются здесь, например дрочуны. Дрочливость в природе человека и обыкновенно она считается поводом к немедленному расчету. Но мы убедились, что этим нельзя помочь дрочунам. Они только уходят из нашего поля зрения. Начальники мастерских поэтому сделались изобретательными в придумывании наказаний, которые не причиняют ущерба семье прокинившегося и не отнимают сами по себе много времени. Непременным условием высокой работоспособности и гуманной обстановки производства являются чистые, светлые и хорошо проветриваемые фабричные помещения. Наши машины стоят тесно друг подле друга. Каждый лишний квадратный фут пространства означает, естественно, некоторое повышение издержек производства и вместе с добавочными издержками транспорта, которые возникают даже в том случае, если машины отодвинуты на шесть дюймов далее необходимого, они не ложатся бременем на потребителя. При каждой операции точно измеряется пространство. которая нужна рабочему, конечно, его нельзя стеснять, это было бы расточительностью. Но если он и его машина требуют больше места, чем следует, то это тоже расточительность. От того-то наши машины расставлены теснее, чем на любой другой фабрике в мире. Неопытному человеку может показаться, что они просто громоздятся друг на друга. Они расставлены, однако же. По научным методам не только в чередовании различных операций, но и согласно системе, которая каждому рабочему дает необходимый ему простор, но по возможности ни одного квадратного дюйма, и уж, конечно, ни одного квадратного фута сверх нормы. Наши фабричные здания распланированы не в виде парков, это тесная расстановка. во всяком случае вызывает максимум предохранительных приспособлений и вентиляции. Предохранительные приспособления при машинах – это целая особая глава. Ни одна машина у нас, как бы велика ни была ее работоспособность, не считается пригодной, если она не абсолютно безопасна. Мы не применяем ни одной машины, которую считаем не безопасной. Несмотря на это. Несчастные случаи иногда встречаются. Специально назначенный для этого научно образованный человек исследует причины каждого несчастия, и машины подвергаются новому изучению, чтобы совершенно исключить в будущем возможность таких случаев. Когда строились наши старые здания, вентиляция не была так усовершенствована, как в наше время. Во всех новых постройках поддерживающие колонны внутри пустые. Через них выкачивается испорченный воздух и притекает свежий. Круглый год мы заботимся о поддержании возможно равномерной температуры. И днем нигде нет надобности в искусственном освещении. Около семисот человек заняты исключительно чисткой фабричных помещений, мытьем стекол и окраской. Темные углы. которые соблазняют к нечистоплотности окрашиваются белой краской. Без чистоты нет и морали. Неряшество в поддержании чистоты у нас также нетерпимо, как небрежность в производстве. Фабричный труд не обязательно должен быть опасным. Если рабочий вынужден слишком напрягаться и слишком долго работать, он приходит в состояние духовного расслабления. которая прямо-таки провоцирует несчастные случаи. Одна часть задачи в предупреждении несчастных случаев заключается в том, чтобы избегать этого душевного состояния; другая часть в том, чтобы предупредить легкомысленное и защитить машины от дурацких рук. По сводке экспертов, несчастные случаи главным образом объясняются следующими причинами: первое. Недостатки конструкции. Вторая, испорченные машины. Третье, недостаток места. Четвертое, отсутствие предохранительных приспособлений. Пятое, нечистоплотность. Шестая, дурное освещение. Седьмая, дурной воздух. Восьмая, неподходящая одежда. Девятая, легкомыслие. Десятая, невежество. Одиннадцатое. Психическое расслабление. Двенадцатое. Недостаток спайки в работе. С дефектами конструкции и машин. С недостатком места. С нечистоплотностью. С дурным воздухом и освещением. С дурным состоянием духа и с недостатком спайки. Со всем этим мы легко покончили. Никто из наших людей не переутомляется на работе. Решение вопроса о заработной плате устраняет девять десятых психических вопросов, а конструкторская техника разрешает остальные. Остается еще защититься от неудобной одежды, легкомыслия, невежества и дурацких рук. Это всего труднее там, где применяются приводные ремни. При всех новых конструкциях каждая машина имеет свой собственный электромотор. Но при старых мы не можем обойтись без ремней. Все ремни поставлены, однако, под прикрытие. Автоматические транспортные дороги повсюду перекрыты досками, так что ни одному рабочему не надо переходить их в опасном месте. Везде, где угрожает опасность от летающих металлических частиц, рабочих заставляют надевать предохранительные очки. А риск уменьшается, кроме того, еще тем, Что машины окружены сетками, горячие печи отделены решеткой от остального помещения, нигде в машинах нет открытых частей, за которые могла бы зацепиться одежда. Все проходы оставляются свободными. Выключатели у прессов снабжены большими красными заградительными приспособлениями, которые нужно снять, прежде чем поворачивается выключатель. Поэтому невозможно пустить в ход машину по рассеянности. Рабочие ни за что не хотят бросить неуместный костюм, например галстуки, широкие рукава, которые запутываются в талии. Наблюдатели должны смотреть за этим, и большей частью ловят грешников. Новые машины испробовываются со всех точек зрения, прежде чем вводятся в производство. Вследствие этого тяжелых несчастных случаев у нас почти никогда не встречается. Промышленность не требует человеческих жертв.